Овладевших им самым очевидным было негодование. Разрази его время, нельзя позволять финжи выкидывать такие фокусы. Это издевательство над... Придя в себя, он перестал стискивать челюсти.